Глава седьмая. Ростов. Выборный атаман. Тот самый военный, которого я видел в штабе армии из которым надеялся поговорить у Захидовых, не глядя на меня, медленно перебирал бумаги на столе. Что там? Мое дело? Характеристика? Мелькнул какой-то протокол или опись. В те дни в городе сложилась странная система власти, подобная той, что была в средневековых городах-крепостях, Всем управлял Гражданский Совет. Но это был вынужденный союз сил, внутри которого шла борьба характеров, убеждений, сфер влияния. ЛК, как прирожденный дипломат, был кем-то вроде серого кардинала в этом союзе. Во главе Совета встали трое. Двое – армейские генералы. Третий – тот, чего решения я ждал, выборный атаман. Он был в обыкновенной серой черкеске и черном бишмете. По-прежнему плохо топили. Он оставил бумаги и любезно предложил мне сесть. И это хорошо, потому что следующие его слова, пожалуй, могли бы сбить меня с ног. Как о деле решенном, он сообщил мне, что вскрытие, несомненно, будет, как и положено, и что проводить его буду я самостоятельно. Мне не важны причины ваших конфликтов с руководством университета. Главное, что они не были политическими. Это я узнал. Остальное сейчас ерунда. Лев Кириллович ручается за вас, и местный следователь говорит, что вы очень толковый. А главное, можете работать как судебный медик. Нужны бумаги, полномочия. Их дадут. И будет от меня звонок, чтобы вам не мешали заниматься. Я думал, вы старше, но мне не из кого выбирать. Да и что ваш возраст? У меня такие сыновья». Видно было, что он очень устал. Так, наверное, выглядят люди, о которых говорят «устал смертельно». Я понял, что говорил он медленно, не из-за привычки или для придания словам значимости, а именно от усталости. Я уже хотел решиться и спросить его о том, что меня особенно занимало, насчет событий той ночи, Но он вдруг сам заговорил об этом. «Людей везде не хватает. Даже отбор штабных из рук вон. Дисциплина давно уж охромела на обе ноги. Но что поделаешь, берем просто тех, кто смыслит в технике, и потому никто не поручится за дежурных на телеграфе до конца». «Но убитый…» – он поморщился, вспоминая. «Вареник. Да, вареник. Был порядочного поведения, да и на фронте проявил себя». Он вдруг снял очки и, сильно надавливая, размял черную набрягшую кожу под глазами. «Черт знает, что такое. Люди гибнут сотнями, тысячами, а тут одна смерть и столько дел с ней. Что этот ваш телеграфист? У меня ведь под Гниловской подожгли состав, вагоны, и сколько сгорело людей, сколько обожженных. А мы не остаемся в долгу. Горим, и сгорит все. Простите, я отвлекся». Ясно одно, это вот история, когда и так много с городом проблем, не кстати совершенно. Резко оборвав себя, он перешел к теме моих новых полномочий, вызвал секретаря и продиктовал ему письмо, после чего выдал мне разрешение на передвижение в комендантский час, который был введен по всему городу.